Практикуйте свободное слушание. На коуч-сессиях с Биллом вы всегда могли рассчитывать, что он будет внимательно вас слушать. Никаких проверок почты и сообщений на телефоне, никаких поглядываний на часы или в окно, пока мозг занят чем-то еще. Он всегда был мыслями рядом. Сегодня модно призывать «быть в настоящем или в моменте», Мы уверены, что подобные слова тренер никогда не произносил, но тем не менее твердо придерживался этих принципов. Алгор говорит, что именно Билл помог ему понять, насколько важно уделять внимание полное нераздельное человеку, с которым ты общаешься, действительно слушать его. Только потом вы можете перейти к сути вопроса. Именно в таком порядке. Аллен Юстас назвал подход Билла «свободным слушанием», а ученые назовут его «активным слушанием» — термин, впервые появившийся в 1957 году. Практикуя его, Билл следовал совету величайшего тренера баскетбольной команды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джона Вудена, который считал, что неумение слушать — черта, свойственная многим лидерам. «Мы все были бы гораздо мудрее, если бы больше слушали», сказал Вуден, «не просто слышали сами слова, а слушали, не прикидывая при этом, что скажем в ответ сами». Слушание Билла обычно сопровождалось множеством вопросов. Это подход, который применял еще Сократ. Статья 2016 года в Гарвард Бизнес Ревью отмечает, что такой подход, строящийся на вопросах, является неотъемлемым признаком хорошего слушателя. Люди считают лучшими слушателями тех, кто периодически задает вопросы, которые способствуют лучшему пониманию и узнаванию. «Билл никогда не говорил мне, что делать», — вспоминает Бен Хоровиц. Вместо этого он задавал все больше и больше вопросов, чтобы понять, в чем действительно состоит проблема. Бен извлек важный урок из методов Билла которую он применяет и сегодня, работая с генеральными директорами своего фонда. Часто, когда люди просят совета, они на самом деле ищут одобрения. «Руководители всегда чувствуют потребность знать ответ», говорит Бен. «Поэтому, когда они просят у меня совета, это всегда заготовленный вопрос. Я никогда на такие не отвечаю». Вместо этого он, как и Билл, задает больше вопросов, пытаясь вникнуть в многочисленные аспекты ситуации. Это помогает ему прорваться сквозь заготовленный вопрос и ожидаемый ответ и докопаться до сути дела. Слушание позволяет удостовериться, что на свет вытащены все идеи и точки зрения. В своей книге «Стартап», посвященной компании GQ «Джерри Каплан» рассказывает, как руководство приняло решение сменить архитектуру их компьютерной системы с процессоров Intel на RISC. Билл был генеральным директором, но, как вспоминает Джерри, это важное стратегическое решение стало результатом напряженной дискуссии с высшим руководством, в ходе которой Билл подытожил проблему. Они тогда начали вступать в конкуренцию с Microsoft, поэтому им, возможно, следовало пойти в другом направлении и предоставил команде возможность высказать свои лучшие идеи. Какое-то время все спорили, и поначалу многие были настроены скептически, когда Марк Хомер, который работал с Биллом Вэппл и стал его другом на всю жизнь, высказал идею поменять процессоры, а Роберт кар сооснователь и глава отдела разработки, предложил риск. Но постепенно стало очевидно, что эта идея была лучшим вариантом, поэтому именно ее и взяли в работу. Когда вы слушаете людей, они чувствуют, что их ценят. Исследование 2003 года, проведенное Лундским университетом в Швеции, выявило, что скучные, тривиальные вещи, вроде умения слушать и общаться с сотрудниками, являются важными аспектами успешного лидерства, потому что люди чувствуют, что к ним относятся с уважением, на них обращают внимание, знают их имя и что они включены в командную работу. Другое исследование 2016 года указывает, что данная форма уважительного интереса, когда лидер задает вопросы и внимательно слушает ответ, эффективно работает за счет того, что повышает у подчиненного чувство собственной компетентности, ощущение, что ты справляешься с трудностями и профессионально растешь, чувство связанности, принадлежности и автономность, ощущение, что ты можешь контролировать ситуацию и имеешь выбор. Эти три фактора являются своего рода святой троицей теории самодетерминации, в рамках изучения человеческой мотивации, впервые разработанный Ричардом райном и Эдуардом Де Си. Салар Камангар, один из первых руководителей Google, отмечает, «Билл умел вдохновлять. Неважно, что мы обсуждали, я всегда чувствовал, что меня слышат, понимают и поддерживают». Практикуйте свободное слушание. Слушайте людей с полным и вдумчивым вниманием. Не думайте о том, что вы скажете в ответ, и задавайте вопросы, чтобы докопаться до сути проблемы.